В ту первую весну и лето, когда Юджин поселился вместе с Бэнксом и Миртл, взявший на себя заботу о маленькой Анжеле, он несколько раз побывал у миссис Джонс. Бессилие, проявленное христианской наукой в отношении Анжелы, произвело на него не слишком выгодное впечатление, Хотя Миртл и постаралась найти какое-то благовидное объяснение этой явной неудачи, Юджин пребывал в страшно подавленном состоянии, и Миртл снова уговорила его обратиться к старой лекарке.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 Но сколько острой боли, сколько радости почерпнул он в тайниках ее храма, в ее благостных иллюзиях,